А через неделю, когда устанавливали, увидел, как сын перекрестился. Неоднократно и поклонился, как совсем не по-детски, излишне сурово. Потом спросил, когда вернулись домой. — А ты что, по-настоящему в Бога веришь или это? Забава такая новая. — Пап, я в Бога верю по-настоящему и буду поступать в духовную семинарию. Троице Сергиевой Лавре в Загорске. Я это решил окончательно. гвидон присел на то место, где стоял на пол, потому что в этот же момент сообразил, что сын не шутит. Если бы шутил, он бы понял. Но Иван не шутил. И еще и Конников понял, посмотрев ему в глаза, что не станет, по крайней мере, сейчас заводить разговор на эту тему, Пусть пройдет время, и пусть утечет вода. Если она случайно высохнет без следа сама. Если нет, то пускай сын объяснит ему, откуда-то несчастье родом. Как случилось в его семье такое, что сын своего отца решил стать попом, чтобы крестить воздухом, а хоть кадилом в храмовом чаду? Нет, можно, в принципе, верить, если готов. Можно и посещать, в конце концов, и наблюдать за тем, Если есть желание, как другие ряженные машут. А уши иконы и любого цвет, пожалуйста, сколько угодно. Это само по себе великолепное дело, и с искусствоведческой точки зрения чрезвычайно познавательно. Но самому челом бить, ручку для поцелуя протягивать, и дымы пускать, этого еще нам не хватало. Мало нам других настоящих неприятностей, неисправимых, так еще одно в догонку. Нет. Больше к этому разговору они не возвращались. Он ходил в школу, учился, принося только высокие оценки, много читал, помогал по дому, особенно старался навести порядок в те дни, когда Праскоя была плоха и больше лежала, чаще в доме Шварц, чем у себя. Это было вполне объяснимо, хотя уж давно от нее никто из них ничего не просил. Теперь больше приходилось ухаживать за ней самой. И по большей части это легло на Ваню. Сам вызвался аптека, лекарства, туда-сюда. И заказано, включая, поговорить и рассказать, что делается на свете. Глаза-то не читают больше. И телевизор плохо говорит, не слышно. Так что ходил к ней, к шварцам, отрабатывал детство, но по доброй воле, с душой и лаской. Был еще момент, почему жила у Шварца. Лиже к лету, сначала по редким выходным, по причине якобы ребенок, воздух, загород, киробогомаз, как старый друг семьи, стало бесперебойно навещать Жижу. Как правило, оставалось до понедельника с Петькой своим, четырехлетним. Затем, ближе к июлю, начала появляться чаще, почти каждый выходной. В августе целый отпуск провела с ребенком в Жиже. Петька так привык и к дому, и к деревенской жизни, и к глиняному оврагу, и к лесу, и к ничейному яблоневому саду, что был совершенно уверен, что провел тут, купаясь в счастливом детстве все свои предыдущие несознательные годы. К новогодним праздникам Кира переехала в Жижу совсем окончательно. Поначалу моталась на службу в Москву, потом... Перестроила работу и время, взяла переводы на дом. Но не у себя, а тут, в жиже. И Петька после Нового года уже начал вовсю называть Юлика папой. По-другому и не мыслил больше, привык. Да и полюбил, как отца, которого раньше просто не было. А теперь есть. А то, где раньше папа был, перестал спрашивать, больше было не нужно. Смущала Шварца во всем этом деле, если откинуть карнаби стрит параша. Та молчала. Конечно, искоса наблюдая за новообразованной ячейкой внутри дома и хозяйства, но шустрого Петьку все равно полюбила, да и Кира нравилась заботой, уважительностью, веселым то отношением на Тришкина, похожим. А вообще, кто теперь кому кто? Плохо понимала и по неважной уж голове, и по недостатку совестливости, чтобы выспросить у Юлика напрямую. Но чуяла, раз с ней хозяева тему не трогают, а просто живут, как себе назначили, то самой лезть с за знанием запретно нельзя. Хоть и не по-божески то, что видела, складывалось как-то не по-людски. Иру Борисовну порой вспоминала нравственный свой личный ориентир. Как бы... Думала она, мира так к такому делу отнеслась, видишь что при живой-то дочке и жене есть и мальчик еще, тоже черный, тоже с похожим носиком, и девка другая имеется в доме, хоть своя и добрая. Однако окончательные ответы на свои незаданные вопросы Просковья Кускова так и не получил. Тихо умерла в своей постели, в комнатке между кухней и мастерской. Летом 86 в день, когда выпускник Боровской средней школы Иван Иконников писал счинение на тему «Утро мирянина» на экзаменах в духовной семинарии. Рекомендации к поступлению дал настоятель церкви святого Даниила в Боровский отец Олимпий. В миру Григорий Миросадников. Смерть Параши привела ко второму по счету за долгие годы вынужденному единению в общей утрате Юлика и Гведона. Вместе опускали гроб в яму в Хендихоховской земле, вместе забрасывали что этой же глиной. Потом посидели, упустевшие перестройки спадковые на гвоздики над дверной притолкой, как в наиболее нейтральном месте, чтобы помянуть. Все было без особых слов, так что помянули на коротке. В малом составе пары живых еще знавших бабу Парашу, Кира и они оба. Получилось не очень-то по-людски, как-то же больно по-деловому. Хоть и ныло сердце у каждого, и слезы были самые честные. В общем, сделали как положено и разошлись по домам. Уговорились лишь, кто в Лондон первый даст знать про Парашу, чтобы обоим в город не ехать. А честно говоря... И звонить стало накладно. С деньгами была труба, заказы встали. Совсем перестали предлагать работу, и было ясно, по какой причине. Особенно коснулась Гведона. Шварц мог писать, как-то работу по случаю пристраивать, независимо ни от кого. Ну а уж про участие в обоих выставках, плюс общественные заказы и прочее, можно было забыть навсегда. Да и в секретари союза на новые сроки ни того, ни другого не переизбрали, а заодно вывели из состава выставкома, чтобы устранить возможность как-то влиять на художественный процесс, а заодно лишить возможности открывать пасть по любому поводу. Как обещала власть, так и сделала. Не обманула.